Глава 22. Никогда прежде самураем не становился человек, не родившийся в Японии. Горожане, стражники и Осигару теперь должны были кланяться в моем присутствии. От обязанностей стражника меня освободили, чтобы все свободное время я мог посвящать тренировкам и уходу за простым домом с садом и прудом, которые мне предоставили, хотя большую часть работы выполняли пара слуг, которых мне поручили. Чтобы избавиться от лишних мыслей, я упражнялся. Теперь у меня был собственный сад, и не было нужды отрабатывать движение на клочке открытого пространства за домом стражников на глазах у толпы. Я уходил с солнца в тень и обратно на солнце под сенью сливы и кипариса, и наблюдали за мной лишь лягушки да птицы. Сходил с мощенной дорожки на мягкую землю сада, стараясь не наступать на растения, чтобы практиковаться на нетвердой поверхности. Вероятность биться в грязи или снегу была не меньше, чем на камнях, и нужно было подготовиться ко всему. Я скользил вперед-назад, шагал в сторону, поворачивался и повторял движения снова, не вынимая мечей из-за пояса. Я представлял стоящего передо мной противника, наблюдал за его руками, ногами, глазами и только в подходящий момент выхватывал меч и наносил единственный удар сверху вниз от макушки врага. Выпрямившись, я убирал катану в ножны и начинал заново вперед, назад, вперед, влево, вперед, потом взмах катаны одной рукой поперек его поля зрения, чтобы заставить парировать и выпад коротким вакидзасе левой рукой прямо в грудь. Убрав мечи, я снова вставал в стойку. По вечерам меня обычно приглашали в замок поужинать с Набунагой, то вместе с Ранмару и другими самураями, то наедине. Мне выдали еще немного одежды и небольшое пособие впервые в жизни мне платили. Меня беспокоила реакция других самураев и простолюдинов. Я был чужеземцем, возвысившимся до почетной должности, но это могло вызвать как уважение, так и неприязнь. Популярность я завоевал на помосте для сумо. Куда бы я ни шел, люди кланялись, улыбались, а иногда и радостно кричали при виде двух мечей, заткнутых за мой пояс, понимая, что это значит. Я отвечал на их поклоны и теперь больше заботясь о соблюдении обычаев. Мне не хотелось навлечь позорно на бунагу или самого себя. Мне оказали честь, но было понятно, что нужно еще постараться, чтобы доказать, что я этой чести достоин. По вечерам в своем новом доме я учился сидеть на коленях, есть и говорить. Слуги ждали от меня распоряжений, но мне нечего было им приказывать, поэтому они убирали в доме, готовили еду, ухаживали за садом и поливали его, заботились о моих доспехах. Руки мои испытали то, чего не испытывали никогда прежде — праздность. Я посмотрел на свои пальцы, узловатые, мозолистые и толстые от мышцы шрамов. Они касались стен пещеры, служившей шахтой в моей деревне, смоленных стен португальских крепостей, весел их кораблей, тряпки, которые я мыл полы в семинарии, изящных мечей, копий и луков в школе наемников в Индии. Эти же руки никогда не обнимали любимую, не касались мягкой кожи ее щек, не гладили ее кос. Эти руки умели убивать, но никогда никого не ласкали. Эти руки были готовы держать что угодно ради выживания, но в конце концов оказались пустыми и, возможно, так пустыми и останутся. Исаак, я отнес копье к кузнецу на заточку и теперь ждал во дворе. Имя я сначала не узнал и не сразу понял, что когда-то меня звали именно так. Подняв голову, я увидел знакомые одеяния приближающихся иезуитов. Улыбчивое лицо брата Аргантина — суровое выражение на лице отца Валиньяна. Я снова почувствовал, что меня охватывает отвращение, но потом успокоился, вспомнив о прежней верности. Я невольно поклонился им. От старых привычек бывает трудно избавиться. «Приветствую вас. Ты одет прямо как настоящий японец». Как и всегда, у Валиньяна было непонятно, означают ли его слова похвалу или издевку. Его взгляд упал на красно-золотые рукояти мечей, висевших у меня на поясе, и хотя я носил их с гордостью с того самого момента, как мне их вручили, этого взгляда хватило, чтобы омрачить мою гордость, и я опустил одну руку на пояс, чтобы прикрыть их. «Хорошо выглядишь», — вмешался Аргантина. «Мы рады видеть тебя таким». «Благодарю вас, брат. У меня все хорошо». «Что привело вас сюда?» Уже много недель я говорил только по-японски, и перейти снова на португальский оказалось не так-то просто. Я вспомнил, как священники в нашей маленькой семинарии наказывали меня всякий раз, когда я ошибался в произношении слов, но также не мог не вспомнить, как терпеливо отец Валиньяна впоследствии поправлял меня, когда учил японскому. Португальские слова теперь казались мне чужими. Приходилось задумываться во время разговора, и это неудобство ставило меня в положение обороняющегося. Нас позвали надзирать за завершением строительства. «Ты рад, что у тебя снова будет место для молитвы?» безучастным тоном спросил Валиньяна. Я посмотрел в глаза тому, кто отдал меня. Не сомневаюсь, что это будет красивая церковь. Уверен, она будет стоить той цены, которая за нее уплачена. Аргантина потупил взор, но выражение лица Валиньяна не изменилось. Любая цена была бы незначительной. С этим согласился бы любой верный слуга церкви. Тон его был вопросительный. Он прощупывал, может ли по-прежнему рассчитывать на мою верность. Я попытался скрыть от него свои чувства, но знать тактику Валиньяна еще не значило уметь от нее защищаться, и я отвел взор. Кузница была открыта, и я смотрел, как кузнец точит мое копье, высекая искры из наконечника каждым движением точильного камня. Рядом с ним оружейник сплетал вместе металлические пластинки размером с половину ладони, пропуская нить через отверстие в углу и собирая из них ряд, а затем скрепляя между собой ряды, чтобы сделать легкий и гибкий нагрудник. Другой полировал деревянный приклад, который потом будет высверлен под ствол аркебузы, которая качеством не будет уступать оружию, на торговлю которым так сильно полагались изуиты. Если Валиньяна и был удивлен, увидев ее изготовление или вообще заметил это, то не подал виду. В Японии отличное дерево, а в умении выбрать хороший камень им, должен сказать, нет равных. Не сразу удалось объяснить их ремесленникам, что такое витражное стекло, но они принялись за работу довольно умело. Думаю, храм будет великолепен. «Значит, церковь будет выглядеть, как положено церкви», — подытожил я. Валиньяна нахмурился, услышав мой тон. «Это шаг вперед. Церкви, построенные в виде местных святилищ и храмов, всегда были только началом». Способом принести покой тем, кто сомневается в желании узнать Слово Божье. Но существует разница между тем, чтобы узнать Слово Божье, и тем, чтобы принять его. Принятие требует отказа от привязанности к старым обычаям. Думаю, многие здесь к этому готовы. Как ты считаешь? Значит, ваше путешествие увенчалось успехом. Мы на мгновение встретились взглядами. Валиньяна стоял ко мне в полоборота, он задумчиво погладил подбородок, потом повернулся ко мне лицом и ответил. «Да, оно получилось вполне успешным. Многие готовы услышать нас. Но, как я тебе уже когда-то говорил, чтобы распространить наш голос, нужны ресурсы. Я слышал, что Нобунага несколько озабочен нашим контролем над портом в Нагасаке». Похоже, у вас, как обычно, шпионы есть везде. Валиньяна с отвращением покачал головой. Мы не прибегаем к услугам шпионов. Однако ты и сам понимаешь, как важно знать, что происходит. И ты точно так же понимаешь значение Нагасаки для нашей миссии здесь. Это не просто форпост, но и источник финансирования наших трудов. Разве тот, кто будет править всей страной, откажет нам в такой мелочи? Вы никогда не требуете мелочей, и вам прекрасно известно, что мне приходилось видеть армии, сражавшиеся из-за меньшая. И Набунага действительно собирается так поступить? Я не могу говорить за своего господина. Зато я говорю за своего, и его словами нельзя пренебрегать. За моей спиной возник кузнец. Ваше копье готово. Он коротко поклонился мне и вернулся в кузницу а Валеньяна улыбнулся. «Хорошо, что тебя здесь уважают. Ты всегда был хорошим слугой и, надеюсь, что всегда обращался с тобой соответственно. Полагаю, ты и дальше будешь нам полезен». Валеньяна отвернулся, прежде чем я успел ответить, и брат Аргантина, бросив на меня короткий виноватый взгляд, последовал за ним. Не в силах шелохнуться, я смотрел им вслед и успокоился только тогда, когда они скрылись из виду.